Глава шестая. Нет, так дело не пойдёт. Это же я тут вообще от всего мира отрезан. В договоре ни о чём таком речи не шло, это я точно знаю, потому что перечитала его несколько раз, особенно то, что было написано мелким шрифтом. Теперь меня хоть среди ночи разбуди, а тарабаню его на память. Сдерживая злость, выхожу из комнаты, бесполезный телефон так сжимая в руке. Оглядываю коридор, уходящий от меня в обе стороны. Он широкий, светлый, со сводчатым потолком и пилястрами, между которыми то висят полотна с пейзажами, то стоят напольные вазы с павлиньими перьями. Никого нет. Помнится, Эльвира сказала, что я могу обращаться за помощью к слугам. Надо найти Демьяна или Надежду, и, если я правильно поняла, комната Надежды где-то рядом с моей. На с какой стороне? Если идти влево, то я должна выйти в холл. Там дальше по коридору есть зал и ещё несколько резных дверей, которые были плотно закрыты, когда мы шли сюда. Ладно, попробую пойти вправо. Тем более я там ещё не была, и мне разрешили гулять по гостевому крылу. Коридор выстелен мягким ковролином графитового цвета. В нём тонут звуки моих шагов, так что двигаюсь я практически бесшумно. Прохожу несколько закрытых дверей, Наконец коридор переходит в высокую арку. Оттуда доносится чьё-то голоса. Кто-то называет моё имя: "Катерина". Я замираю моментально, навострив уши. "И как оно тебе?" спрашивает незнакомый женский голос. "А что мне, главное, чтобы хозяйке понравилось, иначе Эльвира жить я ей не даст". "А, это точно Надежда. Интересно, с кем она меня обсуждает?" На цыпочках приближаюсь к арке и аккуратно выглядываю из-за угла. Это столовая, огромное помещение, центр которого занимает длинный чёрный отполированный до блеска стол. Вдоль стола стоят стулья с высокими спинками, тоже чёрные, но у каждого тёмно-красное, как кровь, в бархатное сиденье. Надежда ещё одна женщина в таком же форменном платье раскладывает на столе белоснежные льняные салфетки и сверкающие приборы. Не удивлюсь, если эти вилки и ножи сделаны из серебра. Ты преувеличиваешь, говорит незнакомка. Она же носит её ребёнка. А ещё ребёнка и её мужа. Вот как можно жить под одной крышей с той, кто беременна от твоего мужа? Ах, нам причуды хозяев не понять. К тому же, ей ведь делали эхо. Мало ли, что ей там делали. Её прерывает шурах двери, которую я не заметила. В столовой появляется сама Эльвира, строгая, холодная и элегантная до зубовного скрежета. Поставьте ещё один прибор, говорит она ровным тоном. Владимир Данилович вернулся. Пока прислуга радуется, Эля уходит, а я недоумеваю, что ещё за Владимир Данилович? Гость? Тогда почему вернулся, а не приехал? Так обычно говорят о членах семьи, живущих с тобой в одном доме. Но какая мне разница, что это за Данилович? Мне надо с телефоном проблему решить. Выхожу из своего укрытия, уверенным шагом направляюсь к Надежде. Та стоит ко мне спиной, и я вот её товарка сразу замечает меня. Простите. Добрый день. Чуть натянуто улыбаюсь и показываю телефон. У меня возникла проблема. Эльвира сказала, я могу обращаться за помощью к слугам. А женщины переглядываются. А что случилось? спрашивает Надежда. Мне нужно позвонить, а сеть не ловит. А, так в гостиной есть стационарный телефон. Вы можете звонить с него. Только Она мнётся. Что только? Он прослушивается службой безопасности, и все разговоры записываются. Ничего себе, потрясённо хлопает ресницами. Это я что, в гнездо каких-то крутых мафиози попала? Что там мне здесь уже не уютно? Идёмте, я вас провожу. Надежда указывает на двери, в которые вышла Эльвира. Я всё ещё пребываю в шоке, киваю. Мы заходим в помещение поменьше. Здесь стоят диваны с высокими спинками и кресла с гнутыми ножками. Вся обивка на них и гардины на окнах изумрудного цвета. Окна плотно зашторины, из-за чего в комнате царит полумрак. Вот телефон. Надежда указывает на кофейный столик из цельного куска малахита. Будьте с ним аккуратны, это эксклюзивная вещь. Я хлопаю ресницами, разглядывая чудо-прибор. Это радиотелефон с базой, но, судя по внешнему виду, он сделан из золота. Даже в руки брать страшно. Снимаю трубку, слышу гудок, значит, работает. Спасибо. Немного расслабляюсь. Надежда кивает и уходит, я набираю номер, поглядывая к себе в телефон. Мама, зову я двою, услышав её голос на том конце связи. Мамочка! Катя. Удивлённо спрашивает она. «Откуда ты это звонишь?» «Ну да, она же видит незнакомый номер, спешу успокоить её». «Мама, со мной всё в порядке, просто мой телефон здесь не работает, я тебе звоню с домашнего». «А-а-а, а, -а, а я-то думаю, почему номер не определён? Как ты там? Как устроилась? Хозяева хорошие люди?» «Всё хорошо, мам». Да, да, я помню, что все разговоры прослушиваются, поэтому не буду слишком откровенничать. У меня отличная комната, кровать так вообще, как из сказки. Ты бы видела. Ну, а вы там как? Как Настёна? Мама начинает обстоятельно рассказывать, как они провели день. Слышишь голос Настёнки, та похоже прыгает вокруг бабушки, требует телефон. На, держи, не паседа. Всю душу из бабки вытрясла. Мама беззлобно ворчит: "Отдавай ей трубку". "Мамочка!" Моя малышка в полном восторге. "А я кроликов кормила, таких малёсеньких, бабушка даже потрогать их разрешила". Чувствую, как мои губы расплываются в улыбке. А внутри начинает что-то щемить, и перед глазами туман. Нет, не туман, это собираются слёзы. За моей спиной громко прочищает горло. Оборачиваюсь и два нероняя телефон из рук, из кресла в углу гостиной на меня кто-то смотрит. Там достаточно темно, так что я улавливаю лишь силуэт, который сидит, положив пятку одной ноги на колено другой. С минуту таращусь на него, не в силах сказать ни слова. Он тоже молчит, но при этом разглядывает меня, чувствуя его взгляд всем телом. Ой, простите, наконец выдыхаю. Я вас не заметила. Я понял. Слышу тихий голос. Судя по тону, со мной говорит мужчина, но от хриплых бархатистых ноток у меня по спине заскакали мурашки. Кажется, я уже где-то слышала этот голос. «Катерина Павловна!» — меня отвлекает Надежда. «До ужина час остался, вам следует подготовиться. Эльвира Ренатовна не любит, когда опаздывают за стол». Я облегченно выдыхаю и извиняюсь еще раз перед незнакомцем и поспешно заканчиваю разговор. «Ой, Владимир Данилович!» Горничная расплывается в улыбке, глядя на скрытого тенью мужчину. «Здравствуйте! Нас уже предупредили о вашем приезде!» «А так, значит, это тот гость, о котором упоминала Эльвира. И чего я так его испугалась?» «Мы с Надеждой уходим, она провожает меня до двери моей комнаты. Там я ещё раз благодарю её, и когда она уже собирается покинуть меня, неожиданно для себя, саму интересуюсь». А кто это тут Владимир Данилович, друг семьи? Ой, что вы? Отмахивается она. А это брат хозяина. Брат хозяина? Хмурюсь. Да, старший. Ну, вообще-то они близнецы, очень похожи. Моё сердце сжимается в нехорошем предчувствии. И как же вы их различаете? Так Виктор Данилович носит бородку. А Владимир Данилович всегда гладко выбрит. У меня на секунду темнеет в глазах. Прислоняюсь к стене. Не хочу думать об этом, но мысли сами собой возвращаются в тот день, когда я подписала договор с Барковским в ВД. А затем перепрыгиваю на ту ночь в отель. Я не видела его лица. Сначала он был в маске по губы, потом скрывал лицо в темноте, но одно могу сказать с полной уверенностью: никакой бородки не было. Горничная уходит, а я потрясённо опускаюсь на край кровати. Что же это получается? С кем я подписала договор? С кем была в отеле и самое главное, чьё ребёнка ношу? От этих бразильских страстей мне становится плохо. В горло подкатывает тошнота, а в голову лезут нехорошие мысли. Закрытый особняк, чёрт знает, где глушилки, прослушка телефона. У этих людей достаточно денег, чтобы не только купить себе матку, как сказала Анна, но и стереть с лица земли любого, кто посмеет им угрожать. Если этот Владимир прятал своё лицо, то лучше мне молчать и делать вид, что я ничего не знаю. Буду сидеть на ужине, улыбаться и кивать и не стану смотреть в его сторону, а то ещё сознание потеряет от страха. Вскоре сигнал телефона напоминает, что пора собираться. Мне не хочется идти на этот ужин, хочется забиться в нарозы, баррикадироваться в этой комнате и никого не впускать. Но я заставляю себя подняться. Почему я вообще испугалась? Это какой-то иррациональный страх, не поддающийся логике. Мне же ещё никто ничего плохого не сделал. Наоборот, Стас обращался предельно вежливо, Эльвира приняла радушно, слуги не хамят. И всё равно, всё внутри сжимается в морозный комок. Ничего не могу с этим поделать. Да ещё в голову лезут слова Анны: "Он сотрёт тебя в порошок". Почему она так сказала? Что она знает об этих людях? Смотрю в расписание. Встреча с врачом в понедельник. Вот тогда и распрошу её хорошенько. А пока буду держать эмоции в узде, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Приняв душ, надеваю отложенное платье, расправляю складки, смотрю на своё бледное лицо в зеркало и думаю: краситься или нет? Ну всё же на нашу лёгкий макияж. Я уже готова, когда за мной приходит Надежда, от волнения у меня ладони потеют. Горничная замечает, что я нервно сжимаю юбку. Расслабьтесь, улыбается Анна. Не надо нервничать. А если вас пригласили на ужин, значит, доверяют. Ага, знала бы она, почему я нервничаю. Почти не дыша, переступаю порог столовой. За огромным столом сидят Эля и Виктор. Я понимаю, что это он, по короткой тёмной щетине на подбородке. Мужчина с любопытством разглядывает меня. Так не смотрят на того, кого видят не в первый раз. Значит, со мной был не он. От этой мысли я густо краснею и отвожу глаза, так неловко. Неужели и ребёнок не от него? Какая мне разница? Плечи шире и вперёд. Меня не должны волновать чужие семейные тайны. Добрый вечер. Приближаюсь к столу. А Виктор сидит в торце. Эльвира поправуй руку от него. Второй прибор стоит на другом конце стола напротив Виктора, а третий напротив Эли. Она кивает, чтобы я села именно там. Мне приходится обойти стол. Тёмный взгляд Виктора скользит по мне, вызывая мурашки. Мужской заинтересованный взгляд. Ох, Катерина, хорошо, что ты к нам присоединилась. Улыбается Эли, когда я сажусь и кладу телефон рядом с собой. Мы как раз обсуждаем детскую комнату. Да, дорогой. Милая, у тебя хороший вкус, обустраивай как хочешь, говорит Виктор, продолжая разглядывать меня. Ну как я могу без тебя? Она строит ему глазки и хлопает ресничками. Хорошо, Элиас, ездим на выходных, хмуро говорит он. Здорово. Она довольно откидывается на стуле и переводит взгляд на меня. Вот не знаю почему, но мне не по себе. Вроде ж милая женщина, но когда смотрит, аж дрожь берёт. Телефон Виктора вибрирует, и он отвлекается на него. Слуги приносят еду, а в основном салат и мясо. Виктор первый набирает себе, а затем и мы с Элли. За ужином хозяева расспрашивают о моём состоянии. Я стараюсь не вдаваться в подробности, чтобы лишнего не сболтнуть. Но мне очень любопытно. Знает ли Эля, что не Виктор со мной заключал договор? Кстати, ты можешь с Катей посмотреть мебель для детской? А внезапно говорит Виктор: "Почему это? Я хочу с тобой. Она женщина вдвоём вы лучше поймёте, что нужно ребёнку", поясняет он и переводит взгляд на меня. "Ведь у неё уже есть дочь?" "Ах, да", Гля тоже смотрит в мою сторону. "А расскажите про вашу дочь". "Её дочь здорова", морщится Виктор. "Никаких болезней". «Я не об этом спрашиваю. У вас есть фото? Покажите её». «Хорошо». Беру телефон. Модель старенькая, не читая айфону в руках Виктора. Листаю фотографии и показываю Настю Эльвири. Та рассматривает мою дочь на экране. «Миленькая», — кивает. «Надеюсь, у нас такая же будет, хотя Виктор хочет мальчика». Он хомуро смотрит на неё. «А мне становится не по себе. Эля что-то воркует про то, как она будет рада ребёнку». Я же не могу отвести взгляд от четвёртого прибора. Где же Владимир? Что он скажет, когда увидит меня? Сделает вид, что мы незнакомы.